Лариса, понимающе кивнула и вышла из кабинета. Красивая девушка, кивнул Дронга. У меня к вам, Сергей Леонидович, просьба. Под жилет со взрыв-пакетами наденьте еще один бронежилет. А, это для чего? Не знаю, но у меня какие-то неприятные предчувствия. Я бы не хотел объяснять сейчас более подробно. Просто наденьте два жилета. — И никому, ни одному человеку не говорите о втором. Он у меня в машине, я незаметно пронесу его в дом. — Как я влезу в свой смокинг? — проворчал банкир. — Два жилета друг на друга, да я просто задохнусь. — Жилет со взрывпакетами нужен только для маскировки, — пояснил Дронго. — Для публики. А бронежилет — для вашей защиты. «Вы все-таки думаете, что может произойти накладка?» Дронго пошел к дверям и, уже взявшись за ручку, сказал. «Я отвечаю за вашу жизнь, Сергей Леонидович. Давайте сделаем так, чтобы завтра вы уже были отсюда далеко, но живым и здоровым». И вышел из кабинета. Глава седьмая. Гости пребывали с небольшим опозданием что укладывалось в традиционные рамки приличия. Правда, в отличие от англичан, считавших допустимым задержаться не более чем на несколько минут, по российским стандартам опаздывать можно было от пяти минут и до бесконечности, ссылаясь на плохие дороги, автомобильные заторы, неотложные дела и даже досадный забывчивость. Приехавшие толпились в гостиной почти не обращая внимания на картину, висевшую на видном месте и специально освещенную дополнительными светильниками. Всех больше занимались светские сплетни, слухи о положении траст-банка и его владельца. Прием проходил на даче, и поэтому допускалась любая форма одежды, от официальных смокингов и роскошных вечерних нарядов до шестяных свитеров, грубой вязки и мягких джинсов. Дронго, находясь среди гостей, внимательно следил за присутствующими, отмечая неестественное возбуждение Сергея Блумберга, нервное ожидание его супруги, бледность Кузнецова, напряжение Саида Сафарова, неестественность улыбок Ларисы Алтуниной. Все они волновались, но больше всех переживал внешне невозмутимый Дронга. Он уже обладал некоторой информацией по этой семье и дому, и потому с большим опасением ждал условных выстрелов. Иногда он выходил из гостиной к лестнице. Здесь на широком диване, неподвижно и подозрительно покорно, сидел Семен Григорьевич, готовый бежать в гостиную по первому знаку. Игорь находился также недалеко и также с волнением ждал условного сигнала. У дверей дома стояли сразу несколько охранников, которых иногда проверял сам Игорь, изредка выходивший на улицу. У профессионалов бывает ощущение надвигающейся катастрофы, когда смертельную опасность чувствуешь всеми порами своего тела, словно реагирующего на приближение неизвестной угрозы. В восьмом часу вечера, когда прием был в самом разгаре, Такую неосознанную опасность почувствовал и Дронга. Он вышел из гостиной в очередной раз. Увидевший его Семен Григорьевич вскочил с дивана. — Уже пора? — спросил нервно. — Нет-нет, все в порядке, — успокоил его Дронга. Пока все в порядке. — Вы услышите, когда будете нужны. — А где Игорь? — Он вышел на улицу проверить охрану. — Тоже нервничает. — Ясно. Дронго посмотрел на часы. До условного времени оставалось около 20 минут. Паша, наверное, уже забрал винтовку и пошел к соседнему дому. Хотя еще достаточно рано. Добежать туда можно за полторы минуты и еще полминуты, чтобы подняться наверх на недостроенный второй этаж. Оттуда так удобно стрелять по террасе. Дронго прошел в бильярдную не зажигая света, сел в углу, собираясь еще раз продумать ситуацию. Подсознательно его что-то волновало, и он всегда успокаивался, заставляя себя проанализировать ситуацию и найти уязвимое место своего плана. Он сидел несколько минут, пока дверь не открылась, и на пороге не появился мужчина. Дронго видел только его тень. Мужчина постоял немного, посмотрел на часы, и, отступив в коридор, закрыл дверь, неслышно отошел от нее. Еще через минуту дверь снова открылась. На этот раз вошедший включил свет и Дронго невольно прикрыл глаза. «Что вы здесь делаете?» — спросила его супруга, хозяина дома. «Я могу задать вам тот же вопрос. Если вы, конечно, не любительница бильярда, Иронически заметил Дронга. «Не забывайте, что это пока еще мой дом. Почему вы сидите в темноте? Мне просто так нравится, так легче думать. Чем больше узнаю вас, тем больше начинаю бояться. Вы загадочны и скрытны, несмотря на внешнюю коммуникабельность. Вам никто этого не говорил? К счастью, нет. Почему к счастью?» — удивилась она. «Всегда обидно слышать подобное от красивой женщины». Она не удивилась, просто покачала головой. «Вам не кажется, что вы несколько торопитесь, уважаемый эксперт?» насмешливо спросила она. «Мой муж пока жив, и судя по тому, с какой тщательностью вы готовили на него покушение, мы будем жить вместе достаточно долго и счастливо». Она повернулась, чтобы выйти. «Надеюсь». — пробормотал дрон. — Что? — женщина резко повернулась к нему. — Ничего, я просто пожелал вам всего хорошего. — Я начинаю вас бояться, — тихо сказала она и вышла из комнаты.